Глава 10. Эгейны пришла ранним утром, когда было еще совсем темно. Снег летел крупными хлопьями и наполнял морозный воздух свежестью и чистотой. Но в королевской опочивальне все окна были наглухо закрыты, и даже за ночь поленья в камине не прогорели настолько, чтобы жары духота пропали. А чюри проснулась сразу как только порог скрипнул под тяжелыми ногами служанки. — Началось, госпожа! — доложила Эгейне, не тратя времени на приветствие. Холодная улыбка заиграла на тонких губах отчури. — Не будем пока будить короля! — усмехнулась она. — Пусть все идет своим ходом. Эгейне поклонилась и ушла а Ачури перевернулась на другой бок и погрузилась в сладкий сон. К моменту пробуждения короля весь дворец уже гудел, как растревоженный улей, обсуждая роды королевы. Фейерман с трудом разомкнул тяжелые веки и долго приходил в себя после тягучего липкого сна. Ачури, надев золотой шелковый халат, расчесывала волосы у большого зеркала и, заметив, что король проснулся, поспешила к нему. «Ваше Величество!» — промурлыкала она, осыпая поцелуями его морщинистое лицо с мешками под глазами. «Утро принесло нам хорошие новости». Женщина позвонила в колокольчик, призывая служанку, и через мгновение вошла Эгейны. «Роды начались» ворковала чури пока служанка расставляла приборы для умывания. «Скоро, ваше величество, станет отцом в третий раз!» Фейермант медленно кивнул, постепенно осознавая сказанное. «Твоя служанка должна быть с королевой», — просипел он. «О, она непременно поможет, бедный Элеонор. Эгейн и хорошо знает свое дело». А Чурев стала на колени за сидящим королем и стала растирать ему виски резко пахнущими благовониями. — Я готова сама послужить вам, Ваше Величество, чтобы не отвлекать гения от главного, но, как бы сомневаясь, осеклась она. — Что? — туго соображая, спросил Фейермант. Королева с трудом переносила свою беременность, Ваше Величество. Уход и забота Эгейны лишь немного приглушали ее страдания. И роды, такой непредсказуемый, хотя и естественный для женщин процесс... Ачуря вновь замолчала, всем своим видом показывая, что не решается говорить открыто. «Что ты хочешь сказать?» Король мучительно потёр лоб, пытаясь сконцентрироваться на её словах. А Чурья ответила твёрдым голосом. случится может всё, что угодно. Иногда при родах приходится делать трудный выбор, Ваше Величество. Поэтому мы должны знать вашу волю как мужа и отца. Кого нужно спасать в первую очередь? Мать или дитя?» «Обычно выбор делается в пользу матери, но, Ваше Величество...» Она села рядом и заглянула прямо в глаза королю. «На свете столько крепких молодых женщин, способных родить вам здоровых наследников. Мы будем спасать младенца, не так ли?» «Да», — согласно кивнул ферманд. — «спасать нужно ребенка». «Ты слышала, Эгейне?» — прокричала Ачуря, хлопнув в ладоши от радости. «Да, госпожа, надо спасать младенца!» «Такова воля короля!» — вновь выкрикнула женщина. «Да, ваше величество!» — склонилась перед королем служанка. «Так немедля же больше!» — расхохоталась Ачуре. «Иди и займись своим делом!» «Король утомлен трудным выбором!» — тише добавила она, — Встала с постели и налила в королевскую чашу из темной бутылки жидкость бордового цвета. «Выпейте, Ваше Величество, день будет длинным». Когда Эгейна пришла в покой королевы, та уже несколько часов корчилась в родовых муках и сильно ослабла. Волны резкой боли накатывали вновь и вновь, почти не давая передышки, и королева, кусая до крови кулак, уже не могла сдерживать стоны. В спальне находились две фрейлины и несколько служанок, но с приходом Эгейны всем пришлось выйти. Лицо королевы исказилось от ужаса. «Нет, нет, только не ты! Не уходите! Не оставляйте меня с ней!» Фрейлины замерли в нерешительности, Но служанка бесцеремонно вытолкала их за дверь. «Королева сама не знает, что говорит. Идите прочь!» Велела она, с шумом захлопнула двери и заперла их на замок. Затем она вернулась к королеве, плачущей на взрыт от боли и страха. «Младенец скоро появится на свет!» Грубо сказала Эгейне. «Слушайте, что я говорю, и все пройдет благополучно!» Через час с двери вновь распахнулись, и Эгейны позвала служанок и няню. На руках у нее надрывался крохотный, сморщенный младенец. — Мальчик! — кратко объявила она, и фрейлины, избежавшиеся на ее зов, поспешили разнести радостную весть по всему дворцу. — Я доложу его величеству! — взволнованно проговорил дворцовый распорядитель И Генни согласно кивнула. «А как здоровье ее величества?» «Она очень слаба и нуждается в моей помощи», — усмехнулась служанка. «Пусть покои приведут в порядок, и я присмотрю за королевой». Женщины засуетились с водой и сменным бельем, и вскоре бледную, измученную Элеонор с дрожащими руками и ногами облачили в свежую рубашку и переложили на чистую постель. — Все, теперь идите! — грубо скомандовала Эгейна, и все поспешили покинуть королевские покои, кроме одной, которая от чего то замешкалась у окна. — Ты слышала? Пошла прочь! Эгейна схватила девушку за плечо, но когда та развернулась, служанка с удивлением обнаружила, что перед ней переодетый в женское платье мужчина. Сейчас пойду, — согласно сказал он тихим голосом и уверенным движением всадил служанке нож прямо в сердце.